Глава. Одиннадцатая. Продолжая видеть перед собой измученное лицо Джейми, я поспешил по улицам Тихуаны в сторону своего отеля. По пути я остановился купить бутылку виски, а затем, с ключом в руке, протопал вверх по лестнице к себе в номер. Открыв дверь, я поднял глаза и увидел, что одинокий светильник в коридоре перегорел, отчего большая часть лестничной площадки была погружена во тьму. Мне это показалось подозрительным и в следующую секунду что-то вылетело из темноты и серебристым пятном промелькнуло у меня перед глазами я упал назад скорее сбитый с толку чем испуганный было такое ощущение что меня ударили по уху даже не ударили откнули пальцем защищаясь я поднял вверх руки выронив пакет с виски заковырял прочь от двери голова у меня кружилась а по шее стекало что-то липкое. Вовремя восстановив равновесие, я увидел смуглого типа, бросившегося на меня с каким-то инструментом в руке. Не это ли промелькнуло передо мной? Он снова замахнулся на меня, я уклонился, и его рука прошла мимо. Я успел разглядеть, что его оружием является нож с коротким изогнутым лезвием, раздваивающимся на конце. «Ты, должно быть, шутишь», — подумал я. Этот парень атаковал меня гребанным ножом для сыра. В коридоре повисла странная тишина, а затем тип снова бросился на меня. Вся ситуация оказалась мне почти комичной, пока я не понял, что истекаю кровью. Мои инстинкты взяли верх, и я провел серию ударов, которая застала типа врасплох. Тот не ожидал, что имеет дело с левшой. Правый хук получился неуклюжим. и пришелся вскользь по макушке, но прямой удар левый, который я нанес следом, попал точно в цель. Мой кулак врезался типу в нос, голова у него запрокинулась назад, и он приглушенно хрюкнул. Когда я подошел поближе, чтобы ударить его ногой в колено, наверху лестницы внезапно появился еще один тип. Сперва я подумал, что человек собирается атаковать меня, но вместо этого он быстро подскочил к напавшему на меня. Нанес ему яростный и стремительный удар в основание горла, а затем скрылся в темноте за углом коридора. Смуглый тип упал на колени, хватая ртом воздух, давясь и дергаясь в конвульсиях. Отвернувшись от него, я понял, что человек, который помог мне, это Гуляка. Снова появившись из темноты, он вытащил на свет кого-то еще. Харди Брунер «Конечно же, это...» Э, — Все это ужасное недоразумение, сэр, — истерически бормотал он. — Позвольте мне объяснить, я я увидел, как этот подозрительный человек идет за вами и предположил, что он планирует вас ограбить. Я пришел лишь предупредить вас о его планах, сэр, я... Гуляка взглядом заставил старика замолчать на полуслове. — Сукин ты сын, — произнес я, пытаясь отдышаться и оценить ущерб. Я поднес руку к уху, которое начинало уже мучительно гореть, и пальцы стали скользкими от крови. Я шагнул вперед и ударил на отмашь Бруннера по зубам. Он ахнул и едва не упал, но Гуляка удержал его. К счастью, удар наконец заставил его заткнуться. Сообщник Бруннера восстановил дыхание и сумел отползти на пару ярдов в сторону. Увидев, кто вырубил его, он с трудом поднялся на ноги и бросился вниз по лестнице в ночь. Гуляка, продолжая держать Бруннера за ласком пиджака, подошел ко мне. Ростом он был мне лишь по грудь. Прищурившись, он какое-то время рассматривал рану. Затем кивнул мне, словно говоря, что со мной все будет в порядке. «Мне правда ужасно жаль», — тихо произнес Брунор, Из рассещенной нижней губы сочилась кровь. «Из-за моего остеопороза и почтенного возраста кости у меня довольно хрупкие и, как вы понимаете, легко ломаются». Я посмотрел на Гуляку. Он поднял палец к губам, как бы говоря, чтобы я молчал. И я задался вопросом, может ли он вообще разговаривать. Таща Брунера за пиджака, он стал спускаться по лестнице. Ой, это очень прискорбно!» Брунер, спотыкаясь, следовал за ним. «И не сулит ничего хорошего!» «Удача, засранец!» Я проверил виски. Бутылка не разбилась, поэтому я схватил ее, вошел к себе в номер и захлопнул дверь. Встав перед маленьким зеркалом, висящим над столом, осмотрел рану. Порез длиной всего в дюйм, рядом с ушным отверстием. Еще полдюйма, и лезвие отсекло бы мочку. Как и при большинстве ранений в голову, кровь лилась, как из крана, хотя при более внимательном рассмотрении все было не так уж и плохо. Я подошел к раковине, тщательно промыл рану и сел на край кровати, прижимая полотенце к порезу. Подождал, пока адреналин, бушующий у меня в крови, не утихнет. Через 2-3 минуты кровотечение прекратилось. У меня в чемодане была только пара маленьких пластырей, но их хватило, чтобы временно заклеить рану. Утром раздобуду что-нибудь получше. Стянув себя рубашку, я отбросил ее в сторону и закурил сигарету. Я вспотел, как конь, и мне очень хотелось выпить, поэтому отвинтил крышку на бутылке и сделал большой глоток. Проверив, что дверь надежно заперта, подошел к окну, открыл его и стал смотреть на улицу с бутылкой в одной руке и сигаретой в другой. Если выпивка и табак не убьют меня, то эта поездка определенно доконает. Добро пожаловать в Тихуану, Гринго. Приятного времяпрепровождения. Гуляка, должно быть, следил за мной. Боско, видимо, приставил ко мне хвост, просто чтобы убедиться, что ничего не случится со мной или с будущим Кушем, который я для них олицетворял. Мне было интересно, что ждет Брунера. Несмотря на то, что он пытался провернуть, мне было его почему-то жаль. Я знал лишь, что из него сейчас выбивают дух где-то в переулке. Опять же, он получил по заслугам. За пару тысяч баксов я мог лишиться уха. В конце концов, я почувствовал, что возбуждение прошло и расслабился. Как бы я ни старался, у меня не получалось выбросить Джейми из головы. Я оставил его наедине со следами от инъекций и слезами, уверенный, что никогда его больше не увижу. Ему не выбраться из Тихуана живым. Он умрет здесь, вдали от дома, испытывая боль, сожаление и чувство вины. Больной, перебравший героина в объятиях какой-нибудь грустной проститутки, одетой как девушка-подросток, и не перестававший все это время ждать, что кто-нибудь, кто угодно, спасет его. Когда мы были беспечными мальчишками, то даже с нашим богатым воображением не могли представить себе такую судьбу. Казалось несправедливым, какой наивно забывчивой зачастую бывает молодежь, хотя, полагаю, очень многие считают это благом. В любом случае, с самого первого дня все для нас было веселым аттракционом. Никто из нас не знал, что грядет. Мы не знали тогда, не знаем и сейчас. Думаю, знать это против правил, хотя правила меня никогда особо не волновали. А теперь с появлением Люцифера все ставки уже сделаны. Несмотря на поздний час, улица продолжала кипеть жизнью, но оказалось, никто не замечал, как я сижу у окна и смотрю, как проходит ночь. Я глядел поверх крыш на окраины города и на звездный полог, простирающийся так далеко, насколько хватало глаз. Поведай мне свои кошмары. Где-то по другую сторону этой темной ночи, в пустыне, Мартин ждал своего часа. Он чувствовал, насколько я близок. Знал, что я иду. Иду за ним.